Рассеется. Ни малейшего сударь, поспешно ответила я, думая, что он хочет предложить мне свое общество. Ну, как угодно. А жаль, жаль. Здесь есть еще одна узница. Тоже весьма образованная особа и к тому же очаровательная женщина, Клянусь честью. Она, я уверен, была бы очень рада познакомиться с вами. А могу я узнать ее имя? Ее зовут Амалия. Амалия? А дальше? Амалия, брум-брум-брум, права не знаю. А вы, я вижу, любопытный О, это болезнь, распространенная в тюрьмах. Теперь я раскаивалась в том, что отвергло любезное предложение господина Мейера. У меня уже совсем пропала надежда познакомиться с таинственной Амалией, и я отказался от этой мысли, но сейчас во мне снова проснулось чувство сострадания, а также и желание рассеять мои подозрения. Поэтому я постаралась быть полюбезнее с этим отвратительным Мейером, и вскоре он вызвался познакомить меня с узницей номер два, так он назвал Амалию. Если такое нарушение моего режима не повредит вам, сударь, я смогу быть полезной бедной даме, которая, как говорят, больна от тоски от скуки, то я, брум-брум-брум, как видно, вы понимаете, все в буквальном смысле. О, настоящий ребенок. Должно быть, старый придира Шварц напугал вас своей инструкцией. Инструкция, да ведь это одна видимость. Она годится для привратников, для сторожей, но мы офицеры. Майор выпятил грудь, как человек, еще не привыкший к столь почетному званию. Мы закрываем глаза на невинные нарушения. Сам король закрыл бы глаза, будь он на нашем месте. Знаете, мадемуазель, когда вам захочется чего-нибудь добиться, обращайтесь только ко мне я обещаю, что вам ни в чем не откажут, и никто не будет притеснять вас понапрасну. Я снисходителен и кроток от природы. Таким уж создал меня Бог, а главное, люблю музыку. Да, музыку. Если вы согласитесь иногда петь мне, скажем, по вечерам, я буду приходить и слушать вас отсюда. И тогда вы сможете делать со мной все, что вам заблагорассудится. «Я постараюсь как можно меньше злоупотреблять вашей любезностью, господин мэйор». «Мэйор!» — вскричал плацмайор, резко оборвав свое брум-брум, успевшее сорваться с его черных потрескавшихся губ. «Почему вы назвали меня мэйором?» «Где, черт побери, вы выудили это имя, мэйор?» «Извините, господин плацмайор», — ответила я, — Тут виновата моя рассеянность. У меня был когда-то учитель пения, носивший такое имя. Я думала о нем все утро. Хм, учитель пения? Но при чем тут я? В Германии много мэйров. Мое имя? Нантель. Нантель. По происхождению я француз. А скажите, господин офицер... Могу ли я внезапно явиться к этой даме? Она не знает меня и, быть может, откажется меня принять, как только что я сама чуть не отказалась познакомиться с ней. Когда живешь в одиночестве, становишься такой дикаркой. О, каков бы ни был характер этой прелестной дамы, она будет счастлива с кем-нибудь поговорить. Отвечаю вам за это. Хотите написать ей несколько слов? Но мне нечем писать. Не может быть. У вас, стало быть, нет ни гроша? Если бы даже у меня были деньги, господин Шварц. Не подкупен. Да я и не способна на подкуп. Ну, хорошо, хорошо. Сегодня вечером я сам отведу вас к номеру два. Но только после того, как вы что-нибудь споете мне. Я испугалась, решив, что мэр или Нантейль, как теперь ему угодно было себя называть, хочет войти ко мне в комнату и уже собиралась отказаться